Тишина, схлынувшее напряжение после битвы с пауками и столкновения с роботом-пулеметом, мрак и полная неизвестность впереди вымотали людей. Весенберг еле стоял на ногах. Мидери с трудом плелась, ухватившись за ремень Джей Атика не жаловалась, но Шибанов давно забрал у нее рюкзак и разгрузочный жилет, набитый запасными обоймами к Штайру и медикаментами.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 Но тогда неизвестный враг смог бы подобраться совсем близко, оставаясь незамеченным. «Ловушка!» — вслух произнес Санич. «Нет, господа хорошая, нам такой хоккей не нужен». Начальник службы безопасности корпорации Гумилева ободрился, но на душе у него скребли кошки. Полученное повреждение коленного сустава привело к тому, что шеф...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 Отчаянный женский крик, долетевший до оставшихся людей, заставил всех вздрогнуть. Сразу следом за ним загрохотал пулемет джи Залаяли автоматы Шибанова и Грищенко. Крик перешел в вой. «Не стреляй!» – Решетников ударил ладонью по стволу Гумилевского М4. «Зацепишь!» Пальба стихла. Группа возвращалась. Трое тащили одного. «Иванова!» – крикнул Весенберг. "Ранено!" Женщина уже не выла, хрипела и странно, жутко булькала, словно пыталась напиться, но сжатое горло выталкивало воду. Хуже, ответила темноты грищенко, обезболивающее быстро. Весенберг достал индивидуальную аптечку, дрожащими пальцами выковырил из ячейки шприц-тюбик. Дотащив раненую до тележки, Шибанов и Грищенко опустили ее на гравий. Что с ней, попытался выяснить профессор, но бежавший Джей Ти толкнул его в плечо и рявкнул. «Коли, быстрее!» Гумилев подошел ближе, склонился над Ивановой и тут же отшатнулся. У Оксаны не было лица. Совсем. Вместо него Андрей увидел пузырящееся кровавое месиво, из которого проступали сахарно-белые челюстные кости черепа. Вытекший шарик глаза висел на ниточке нерва. Кожа на висках растрескалась и сползала к ушам неопрятными лохмотьями. Весенберг воткнул шприц-тюбик в бедро женщины. Иванова вдруг начала отчаянно колотить ногами по рельсам, вскинула руки, точно хотела схватить кого-то.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 Вот же козел! Как-то очень по детски выругался решетников и замахнулся на безумного доктора прикладом. Заткнись, сволочь! Это мутанты! Вдруг вполне осмысленно произнес трейлер, сделав несколько шагов назад. Они почти разумные. За основу брались мужские и женские особи арангутангов. Клеточная структура слюнных желез и слизистой оболочки во рту изменена искусственно. «Кислота, которой они плюются, по составу напоминает царскую водку. К сожалению, во время формирования этого аппарата перерождение затронуло щитовидную железу и костный мозг позвоночника».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 Джей Ти, приподнявшись, выдернул кольцо и аккуратно навесом бросил под ноги Шибанову шарик гранаты. Гумилев в это мгновение понял замысел хоккеиста и судорожно сглотнул, представив, что будет, если тот не попадет по гранате или промажет мимо бойницы. Звучный хлёсткий удар. Граната свистнула в воздухе, выбила бетонную крошку из края амбразуры и канула внутри».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 Гумирев следом за Грищенко и Решетниковым устремился вперед к двери. Втроем они выкрутили запорный шторвал, вскинули автоматы и замерли, готовые ворваться внутрь. Подбежавшие Шибанов, Джей Ти и Атика заняли позиции рядом. Вессенберг прижался к стене, собираясь поддержать группу огнем из дробовика Штреллера. Я открываю! Атика взялась за рукоятку и потянула тяжелую плиту двери на себя, отступая в сторону.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 Тогда я руку и набел Потом, когда хоккеем начал заниматься Пригодилось И сейчас пригодилось Кто бы, бы знал Шибанов покрутил в руках пулемет И отдал Джейути. Чувак, ты мне ствол погнул Обиженно крикнул рэпер Атика усмыхнулась Джейти сообразил, насколько двусмысленно Прозвучали его слова И с ругательствами отбросил испорченное оружие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 и отправился в тоннель. Джейти побежал за ним. Утратив пулемет, он вооружился прихваченным на станции модифицированным автоматическим пистолетом Браунинга «Хай Пауэр». Штрейлер, идите-ка сюда», — позвал Весенберг, топчущегося в тоннеле позади тележки доктора. «Нужно помочь толкать. Вы понимаете меня?» А если не понимаете, придется пустить вам пулю в затылок и оставить здесь, мимоходом бросил решетников, выдвигаясь в тоннель следом за GMT. После его слов Штрейлер сердито зыркнул на Весенберга и послушно навалился плечом на бронированную стенку тележки. Симулянт! не оборачиваясь, сказал Решетников. Дьявол заберет вас всех! Не очень уверенно прохрипел Штрейлер.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 «Навались!» — по-русски крикнул Вестенберг. Тележка, пощелкивая подшипниками, покатилась по рельсам. «Живые везут мертвых и завидуют участи их!» — мрачно бормотал Штрейлер себе под нос, то и делу спотыкаясь. «Ну, один-то живой!» — возразил Вестенберг. «Все, все мертвые!» — зловеще каркнул доктор. «Что?»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 на котором Роллинсон предполагал добраться до Солт-Лейк-Сити, представлял из себя три вагона обтекаемой формы, соединенных между собой гармошками переходов. Передние и задние вагоны заканчивались покатыми кабинами, что позволяло поезду двигаться в любом направлении. В сущности, состав секретной линии походил на обычный современный поезд метро, только в миниатюре. Из отличия имелся также биотуалет, размещенный в середине состава. Забравшись вместе с солдатами в вагон, Роулинсон прошел в кабину и сам закрыл двери. «Господа, просьба соблюдать осторожность при высадке и посадке. Наш поезд отправляется на всем маршруте следования. Вам будут предложены напитки и закуски», — начал благурить один из солдат, разбитной малый по имени Грек.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 Нефедов, усмехнувшись неизвестно чему, вытащил из нагрудного кармана металлический футляр, а из него — толстую каибу с золотым ободком. Звучно клацнула зажигалка зипа, голубоватый бензиновый огонек на мгновение выхватил из царящего в вагоне полумрака сосредоточенное лицо русского. «Сволочь!» — Роулинсон еле удержался от того, чтобы выбить сигару из пальцев Нефедова. «Мысли он читает, что ли?» Выпустив клуб ароматного дыма, Нестор отсалютовал полковнику Каибой. «Угостить вас, мистер Роулинсон, у меня при себе имеется некоторый запас». «Я не курю».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 «Вроде того», — усаживаясь напротив русского, пробурчал Роллинсон. «А вы не боитесь, что поезд привезет вас... нас... не туда? Все же железная дорога — это сложный организм», — Нефедов покрутил в воздухе сигарой. «Стрелки, развилки, семафоры всякие». «Не боюсь», — ответил Роллинсон. «Эта дорога ведет именно в Солт-Лейк-Сити на базу Дагуэй». «Я смотрел схему».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 Представляю, как в начале 90-х ваши стратегии и хозяева ВПК рвали на себе волосы, улыбнулся Нефедов, столько лет готовиться к противостоянию, вбухать миллиарды, триллионы долларов, разработать массу схем, гарантированно приносящих деньги, и вдруг хе, лишиться всего и противника, и возможности запускать лапы в военный бюджет. Роллинсон скорчил кислую гримасу и ничего не ответил. На этом разговор прекратился сам с собой. Пояс, чуть покачиваясь, с ревом несся по тоннелю. Солдаты дремали. Нефёдов рассеянно напускал дымные колечки. Полковник смотрел вперед. Однажды ему показалось, что на стене скользнуло какое-то черное пятно, похожее на огромного паука. Но он списал это на игру «Света и тени».